Фаланге. степень подготовки отдельного бойца роли не играла. Действовала общая масса. В манипулярном строю резко возросла значимость отдельной боевой единицы. Каждый римский воин мог действовать как в составе подразделения, так и в одиночку. Полибий отмечал. Каждый римлянин подготовлен в одинаковой мере для всякого места, времени, для всякой неожиданности. Он с одинаковой охотой готов идти в сражение, ведется ли оно всей массой войска разом, одной манипулой или даже отдельными воинами. Поэтому относительно небольшие войска римлян не разбили многожды превосходящие силы противника. Вот один только пример: после победы во второй пунической судьба свела римлян на поле боя с грозой востока царем антиохом встреча, состоялась в Малой Азии, в местечке Магнесия. Будь у меня машина времени, непременно слетал бы в то время и в то место. Именно там и тогда впервые в истории можно было воочию наблюдать столкновение передового Запада с отстающим Востоком. Какой же впечатляющей была разница. В армии римлян 30 тысяч человек. Железные легионеры. У царя Антиоха 82 тысячи человек. По другим данным 72 тысячи. Это была настоящая восточная армия. Вавилонское смешение языков: фригийцы, ликийцы, панфилы, песидцы, киликийцы, фракийцы, критяне, капатакицы, арабы и прочие из брод. Войско являло собою как бы выставку достижений военной техники, начиная от ассирийских времен и кончая самыми последними, пишет историк Бобровникова. В центре войска находилась знаменитая македонская фаланга. На флангах конница, копийщики, прачники – арабы с кривыми саблями верхом на верблюдах. Были тут и древнеперсидские серпоносные колесницы, а главное — боевые слоны с башнями для лучников. Многие римляне этих животных никогда не видели, так что фактор неожиданности был на стороне Антиоха. Все войско наряжено по-восточному пышно. Золото и драгоценные камни блистают на пальцах, упряжи и сабельных рукоятках. Не войско, а торт. И в дополнение ко всему этому великолепию рядом с Антиохом находится один из величайших полководцев всех времен и народов старый ненавистник римлян, посидевший Ганнибал, который всю свою жизнь, начиная с девятилетнего мальчишеского возраста, посвятил борьбе с Римом и который к этому времени уже многое понял о римлянах. Правда, командовать ему Антиох особо не давал, ревновал к славе. «Но как?» — восточный царь гордо посмотрел на Ганнибала и обвел рукой сверкающее золотом огромное войско. «Хватит этого для римлян!» «Да?» — усмехнулся Ганнибал. «Думаю, что вполне хватит. Хоть римляне и очень жадный до золота». Сила солому ломит, а ум она не ломит. В один день не стало грозы Востока, царя Антиоха Великого. Как там у Наполеона? Так сильно влияние тактики, порядка и эволюции. Что же касается заявления... О любви римлян той поры к золоту оставим его на совести Ганнибала. Но в целом шутка удалась. Римский солдат мог воевать в любых условиях. Древний историк Дион Кассий описал одно из сражений, когда римлянам пришлось вести бой в очень необычных для них условиях. Это случилось во втором веке, зимой, в битве с варварами на льду замерзшего Дуная. Увидев, что римляне их преследуют, остановились, надеясь легко опрокинуть римлян, как непривычных к битве на льду. Римляне не испугались, но, сомкнувшись и обратившись лицом к врагу, сняли щиты и, опираясь на них одной ногой, чтобы не скользить, приняли нападающих. Римляне хватали одних за уздечки, других — за щиты, третьих — за копья и притягивали к себе. Варвары не могли удержаться в седле, падали и скользили. Римляне тоже скользили, но если кто-то из них падал навзничь, Он тянул на себя своего противника с коня вниз, поверх себя, и затем своими ногами сильно толкал его обратно, как в спортивной борьбе, и таким образом садился на него верхом. Есть такой прием в самбо и дзюдо — переворот через голову с упором ногой в живот противника. Для таких побед... Римских новобранцев гоняли нежалеючи. В программу подготовки легионера входили бег, прыжки, плавание в амуниции, метание копья. Ну и, конечно же, фехтование на мечах. Причем подготовка начиналась еще до призыва на школьных уроках НВП. Новобранцам. Давали деревянные мечи, весившие вдвое больше настоящих, и такие же утяжеленные щиты, когда, потренировавшись на чучелах, Парни научались, наконец, правильно орудовать деревянным мечом. Им давали меч настоящий, весивший вдвое легче учебного, и меч в их руках начинал летать, как перышко. Учебные копья, кстати, также были тяжелее боевых. Тяжело в учении, легко в бою. А отношение к боевому оружию у римлян было как в советской армии. То есть наоборот, конечно, советская империя много слямзила у римской. Потерять оружие или даже патрон для советского солдата или офицера хуже, чем посеять партбилет. Помню, с каким ужасом, Бывший муж моей сестры рассказывал историю про подсумок с патронами, который, свалившись с его ремня, упал в туалетное очко. Вот страху ты натерпелся, пока вытащил. Не дерьмом там от трибуналом пахло.